песни какой выучил или стихотворение, ну вот например переплелись и наши стёжки дорожки моей полботинки твоей босоножки или вот это вот、э, песни подходящие руб за тинду воз за воз полтора за перимул че вет свекай ё А я сижу черикаё и на вороте назад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 Целую неделю учили его, и наконец Голчонок выучился. Только кто-нибудь в дверь постучит или на крыльце затопает, хватайся сразу спрашивает: "Кто там? Кто там? Кто там?" И вот что из этого получилось. Однажды дядь Федор, Кот и Шарик пошли в лес грибы собирать, и дома никого не было, кроме Голчонка.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 Почтальон опять постучал и опять слышал «Кто там? Кто там? Да никто» «Это я, Почтальон Печкин, Принес журнал, бурзилка» И так у них целый день продолжалось «Тук-тук». «Та-дам! -тук. Это я, Почтальон Печкин, Принес журнал, бурзилка! Тук-тук!» «Та-дам! Это я, Почтальон Печкин, Принес журнал, бурзилка!»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 Они очень удивились. Сидит почтальон на крыльце и одно и то же говорит: «Кто там? Кто там? Кто там?» А из дому одно и то же слышится: «Это я, почтальон Печкин, принёс журнал «Мурзилка». Это я, почтальон Печкин, принёс журнал «Мурзилка». Еле-еле они почтальона в себя привели и чаем отпоели.